Глава 12 «Ночью мне приснился начальник цеха, в котором я работал, когда находился в колонии. Ему нужен был план, он готов был расстрелять всех за его невыполнение. Всю ночь я бегал от него, прятал в кармане лист бумаги, на котором крупными буквами было напечатано «План». А утром за мной пришли менты. У них тоже был план по раскрытию преступлений». Ко мне они заявились на его. Я не сопротивлялся, спокойно проехал в управление, где и было оформлено мое задержание. Но в камере я провел не больше часа. Меня выдернул на допрос сам начальник уголовного розыска. Подполковник Колотыгин был похож на бульдога, такой же мордастый и лысый. Взгляд у него собачий, не злой, но угрожающий. «Давай рассказывай, где был 14 октября», — сказал он, экономно расходуя свои слова. Я решил не тянуть волынку, хотя мог бы спросить, какой год его интересует. «В Подгорке. Там у нас дом. Что делал?» «Порядок наводил. Там запущено всё. «С кем?» «Сам. А в чем, собственно, дело?» Колотыгин смотрел на меня спокойно, но сказал резко «Шинкарёва убили». Эти слова были проговорены чётко, категорично. Он как будто точно знал, кто разобрался с Шинкарёвым. Я не исключал, что так оно и было. Дульсинея могла настучать или Митя, но тогда Колотыгин зашёл бы с козырей. Или же он по какой-то причине решил их пока попридержать. Я в любом случае должен был держаться до последнего. Шинкариова стало быть. Ну да, знавал я такого типа. Твой брат пытался его убить. Давно это было? Меня интересует позавчера. Алиби у тебя, я так понимаю, нет. Алиби на весь день или на момент преступления? Когда его убили? Вместе с ним погиб его телохранитель. Колотыгин навалился на меня всей тяжестью своего взгляда. «Я здесь при чём?» «Тебя ждёт пожизненный срок». «Бум-бум-бум!» «Давайте чётко и по делу. Что, где, когда, факты, улики. Словоблудие тут не поможет. Я процессуальный кодекс знаю». Очень скоро я понял, что не улик у Колотыгина не было, ни фактов, ни даже трупа. Одни только голые предположения и сгоревший Мерседес. Но Шинкарев исчез, и уголовный розыск отрабатывал версию убийства. Оказалось, что под подозрение попал и Санька. Он был доставлен в управление чуть позже меня. Но у него алиби нашлось. Ночь он провел с одной из своих подружек, Эта девчонка подтвердила его показания в тот же день. Санька отправился домой, а меня закрыли на ночь в камеру. Под утро меня разбудил шум, с каким дверь в камеру стукнулась о блокиратор. В камеру зашел Санька. «И что это значит?» – спросил я, поднимаясь на локте. «Да вот, проездом заскочил», – с улыбкой проговорил он. Дверь закрылась. Санька подсел ко мне и тихо с оглядкой сказал. «Шинкарев реально пропал». «И что?» Я доверял ему, но говорить ничего не стал. Вдруг полезет к Дульсинеи за разъяснениями, наломает дров, да ему же ее трогать не стоило. «Машину сожгли». «Кто?» «Меня подозревают, и тебя. Но я-то выкрутился. Тебе тоже алиби надо соорудить». Зачем ты Дуську покрываешь? Покрывает бык тёлку. Была она позавчера в подгорке. Её машину там видели. Кто видел? Мужик по соседству живёт. Когда видели? А когда Шинкарёв пропал? Дуська была в полдень, а с Шинкарёвым вообще ничего не ясно. Всё равно скажи, что с ней ночь провёл. Она подтвердит, плевать на мужа. Я с другой бабой ночь провел. Мне на ее мужа не плевать. Я помнил, как расставался с Лилей. Домой она меня к себе не звала, но мы могли бы вернуться в подгорку, потому как муж ее где-то пропадал. Я мог провести ночь с ней. Она подтвердила бы мое липовое алиби. «Что за баба?» «Только учти, никакого давления», — предупредил я. «Если захочет мне помочь, хорошо». «Если нет, что-нибудь другое придумаем». Лиля захотела мне помочь. Санька поговорил с ней, передал мне весточку, я дал показания, Лиля их подтвердила. В тот же день менты выпустили меня на свободу. Впрочем, я и без того вышел бы, потому как ничего серьезного против моей персоны у них не было. Санька ждал меня в машине, причем не один. На заднем сиденье расположилась Лиля. Она смотрела на меня так, как будто я был ей должен. Пассажирское кресло спереди пустовало, но я подсел к Лиле. В конце концов, она не последний в моей жизни человек. Выглядела эта женщина соблазнительно. О прическе позаботилась, приоделась, накрасилась и пахло от нее вкусно. Да и вообще лучше с ней, чем с дульсинеей. «Спасибо тебе», — сказал я и хотел поцеловать ее в щуку, но Лиля подставила губы и мило улыбнулась, давая понять, что это вовсе не шутка. «Спасибо мужу», — заявила она, отстраняясь от меня. «За что?» «За то, что все понял и отпустил», — Лиля смотрела на меня с замиранием. «Я знал, как чувствует себя человек, которому судья зачитывает приговор». Всякий раз мне назначали наказание, а Лиля ждала помилования. «В подгорку со мной поедешь?» – спросил я. Лиля кивнула и расплылась в улыбке. Пока что я оправдывал ее ожидания. «Давай домой», – сказал я, глянув на Саньку. «С мамой надо поздороваться, машину взять. Тогда уже можно будет и в деревню, если, конечно, Лиля не передумает». «Значит, в подгорку решили», – спросил Санька, останавливаясь перед светофором. «Да, поживем пока там», – ответил я. «А как же работа?» Я промолчал. «Какая у меня могла быть работа?» Отец дулся на меня, ничего серьезного не предлагал, а рынок подметать я что-то не очень хотел. «Я говорил тебе про мусор». «Этот проект надо двигать», — сказал Санька. «Поговорим об этом завтра или послезавтра», — проговорил я и мысленно добавил, «а еще лучше никогда». Шинкарева больше нет, но никуда не делись люди, которые занимались его делами. Проект утилизации мусора, затеянный им, сам по себе не рассосется. Его душить надо, а это насилие». Возможно, придется убивать. Если Санька такой храбрый, то пусть сам таскает из огня каштаны для отца. Я не стал знакомить Лилю со своей мамой. Она и сама понимала, что это слишком. Осталась у Саньки в машине, чуть погодя пересела ко мне в крузер, и мы рванули в подгорку. Там я ее и взял, с ходу без прелюдий и предисловий, после этого остался в постели, а она принялась готовить ужин. Сначала Лиля навела порядок в летней кухоньке, где установлена была плита на баллонном газе. Затем приготовила яичницу с тушенкой и подняла ее прямо в постель. Весь вечер она не знала покоя, убиралась в доме, нагрела воды и наполнила бак в душе. На улице было уже достаточно холодно для летнего душа, но мы рискнули и не пожалели об этом. Сначала она сгрела теплая постель, а затем жаркая страсть. Засыпал я в состоянии, близком к полному блаженству. Поднялась Лиле чуть свет и снова взялась за тряпку. Оказывается, вчера она убиралась наспех, а сегодня у нее было время вычистить дом до блеска. Втянулся в процесс и я. Съездил на хоздвор, привез утеплитель и вагонку. К вечеру мы могли принимать душ не опасаясь замерзнуть. Утром я снова принялся за дело. Мне нужно было решить проблему с водой для душа. Ведрами таскать ее туда было неудобно. К полудню я закончил с этим, а после обеда лег спать в состоянии легкой приятной усталости. Оказывается, семейная жизнь не так уж и плоха. Я не знал, как выглядит Рома, муж Лили, которого она бросила. Но увидел его во сне и сразу понял, с кем имею дело. Он шел на меня с ноганом в руках, а за его спиной, тыкая в меня пальцем, смеялся Шинкарев. Он же и крикнул мне «А ему дали пистолет!» Рома трансформировался в розочку, который целился мне в живот. «Привет от Виталика!» – крикнул он. Тут же появился и сам Виталик. Он стоял перед моей койкой, гладко выбритый, в модном пальто, в котором по лагерю не походишь. Уже не молодой, взрослый, даже заматерелый. Я не сразу понял, что Виталик возник передо мной на его. Он смотрел на меня без улыбки, но не зло. За его спиной, за приоткрытой дверью, я увидел Лилю. Она вытирала руки о полотенце, висящее на ее плече. Ну, здравствуй, братишка, сказал Виталик и все же улыбнулся, пусть и скупo. Я кивнул, поднялся, шагнул к нему, подал руку. Мы обменялись рукопожатиями, но обниматься не стали. Та давняя ссора до сих пор стояла между нами камнем преткновения. Стрелять не станешь? спросил Виталик. Не стану. Тогда принимай гостей. Я глянул на Лилю, а та как будто ждала сигнала. «Я сейчас», — сказала она. Виталику до конца срока оставался целый год, но ему повезло чуть больше, чем мне. Он был освобожден условно-досрочно. Я еще не успел расспросить брата о его делах, а Лиля уже накрыла на стол. Она картошечки с мясом нажарила, колбаски нарезала, Банку с огурчиками раскатала, капуски квашеной поставила. «Выпьешь?» – спросил я, свинчивая пробку с бутылки. «Коньяка у нас не было, виски тоже, только водка. Но я подумал, что вред ли Виталик станет воротить от нее нос после зоны, если только ему не заподло со мной выпить». «Легко», – сказал он, усаживаясь за стол. Я наполнил рюмки, взял одну, Виталик – другую. Третью я подал Лиле, которая сидела на краешке стула, готовая вспорхнуть в любой момент. Ну, за встречу. Виталик выпил, выдохнул, бросил в рот капуски и произнёс. «Я тогда машину здесь оставлю». «И сам оставайся». «Да нет, сейчас Санька подъедет, заберёт меня». «Как знаешь». «Он человек занятой. Проект у нас новый». Виталик с нажимом глянул на меня. «Видимо, отец успел пожаловаться ему на то, что я держусь в стороне от семейных проблем. Зато сам Виталик не успел вернуться, а уже в курсе мусорного проекта». «Куй железо, пока горячо», — сказал я. «Я сейчас», — сказала Лиля, — и хотела было подняться. Она пока что не член семьи. Разговоры о делах и проектах не для ее ушей. Очень хорошо, что она это понимала. «А ты, значит, и есть та красавица, которая Леню нашего спасла». Виталик повел рукой, осаживая ее. «Ну, не красавица», — зажиманилась она. «Как я сказал, так оно и есть. Давайте выпьем за красавец, но не за всех». Не сложилась у них с Клавой. Не дождалась она его. Замуж вышла, ребёнка родила. Но так и Лиля не свободна. Да и у Дульсинеи вроде как муж есть. За Клаву Виталик ничего не сказал и про Дульсинею не вспомнил. Зато с Лили глаз не сводил. После пятой или шестой рюмки он уже слегка захмелевший сказал «Красивая ты, Лиля, так и увёл бы тебя у Леньки. Я предостерегающе глянул на Виталика. Он, конечно, мне брат, но есть вещи, за которые можно получить в морду. Причем не в первый раз. Но не могу. Ленька и без того на меня дуется. Думает, что я убить его хотел. Лёня убить тебя хотел», — заявила вдруг Лиля. Водку она пила наравне с нами. Неудивительно, что язык у нее стал заплетаться. «Так это уже потом», — сказал Виталик. «Не получилось», — пробурчала она. «Не получилось», — подтвердил он. Я провел пальцем по губам, призывая Лилю молчать, но было уже поздно. «А кто-то хотел, чтобы получилось», — сказала она. «Кто хотел?» — осведомился Виталик. «Ну, кто-то хотел». Лиля спохватилась, посмотрела на меня, но этим лишь плеснула бензина в костер. «Я чего-то не знаю», спросил Виталик, поднимаясь из-за стола. Он шевелил пальцами правой руки, как будто собирался взяться за рукоять пистолета. «Пойдем покурим», сказал я, взглядом пригвоздив Лилю к стулу. Ей совсем не обязательно было выходить на воздух вслед за нами. И уши пусть на гвоздик повесит вместе с языком. «Это Шинкарёв меня заказал», — сказал я, а тебя он подставил. «Ты это знал?» — Виталик с осуждением смотрел на меня. «Узнал». «И что?» «Шинкарёва больше нет», — отчеканил я. «Как ты это узнал?» «Шинкарёва больше нет». Я качнул головой, давая понять, что подробностей не будет. «Что с ним?» «Шинкарёва больше нет». Не стал я сдавать Дульсинею с её мужем. Если Виталик сам догадается и выйдет на неё, то пусть она сама винит себя в этом. Кто не спрятался, я не виноват. «Ты в этом уверен?» Виталик так сильно затянулся сигаретным дымом, что закашлялся. «Абсолютно». «Это правильно. Не надо тебе ничего узнавать, не стоит». «Я понимаю», — сказал Виталик в раздумье, глядя на меня. «Тогда пойдем». Мы выпили, закусили, откупорили следующую бутылку, добавили. Но Виталик не пьянел и на Лилю не обращал внимания. Он думал о человеке, которому должен был отомстить, но тот вдруг ушел из жизни. О том, какие перспективы открывала ему гибель Шинкарева. Потом появился Санька, и они уехали двигать эти самые перспективы. А я остался в подгорке налаживать наш быт с Лилей. Меня как-то не очень пугало мое будущее, в котором я мог обабиться и обрасти детишками. Лучше жить в деревне и растить капусту, чем стричь купон из трупов. Еще я знал, что если мне суждено стать многодетным отцом, то моя семья никогда не станет мафиозным кланом. В семейную жизнь я втянулся основательно и наслаждался тем приятным, чуть суетливым покоем, который она дарила. Лиля не могла разжечь тот огонь, в котором мне хотелось гореть вместе с Дульсинеей, но и от скуки я не умирал. Кровать мы расшатывали каждую ночь. Мне казалось, что отец потерял ко мне всякий интерес. Виталик наверняка поведал ему о моем участии в судьбе Шинкарева, но отец, скорее всего, ему не поверил или решил, что я убивал в своих личных интересах. Может быть, он ждал, когда я сам явлюсь на поклон. Иногда появлялся Санька. Привозил маму. Только он и она проявляли живой интерес ко мне. Но при этом Санька обходил стороной семейные дела. Я не знал, в какую сторону движется их мусорный проект. Он не говорил, а я не хотел спрашивать. Но семейные проблемы сами ворвались в нашу с Лилей жизнь. Лил холодный дождь. Ветер швырял капли в окно и качал фонарь над воротами. К дому подъехала машина. Виталик завёл во двор хромающего Саньку. Я подумал, что тот крепко под градусом, но оказалось, что в ноге у него сидела пуля. Похоже, новая охота не задалась. Пуля задела кость, возможно, даже раздробила её. От боли Санька искусал все губы, но не стонал, держался молодцом. Хирургом я не был, но не раз лежал на операционном столе. Может, поэтому и позаботился об аптечке, в которую включил скальпель и пинцет. Все, чем смог разжиться. Там даже хлороформ был, но его я отставил в сторону. Сначала я обезболил рану, затем расширил ее скальпелем, пинцетом вытащил пулю. Крови я не боялся, поэтому не торопился, прежде чем зашить рану, очистил ее от осколков кости. Анестезия работала плохо, от болевого шока Санька потерял сознание. Зато в себя он пришел уже в мягкой постели с плотной стерильной повязкой на ноге. Виталик не торопился отчитываться передо мной, но я и без того все понимал. Видимо, мусорный или какой-то другой проект – Требовал жертв, и Саньке с Виталиком пришлось выйти на тропу войны. «Ты должен понимать, что это уже не схрон», — сказал я Виталику. «Мы вышли с ним покурить на летнюю кухню, заодно и чайник поставили». «Да ты не переживай, храниться уже нет от кого», — произнес он. Чисто сработали. И чисто, и начисто. Саньку жаль, зацепила его». Да, Саньку жаль. Поверь, игра стоит свеч. Я промолчал, не очень-то соглашаясь с братом. Слишком уж дорогой ценой доставались нам эти игры. Сколько лет пропало за колючкой, а сегодня ещё и Саньку могли убить. Да и Виталика тоже. Он ведь не бронированный. Большая игра! Виталик смотрел мне в глаза. Верю. Как у тебя здесь? Ты еще не прокис? Нет. А с деньгами как? Да так. Мать подкидывает. Я кивнул и недобро глянул на Виталика. Отец-крузер взять разрешил. Санька денег на первое время дал. Мама приезжала, подбрасывала. Не шиковали мы с Лилей, но и не бедствовали. Только не думай, я тебя не упрекаю. Ты свое дело сделал. «Или это лажа насчёт Шинкарёва?» Виталик хитро сощурился. «Так он же вам теперь не мешает?» «Не мешает. Замочил ты его на даче. Два трупа, два свидетеля». Я медленно покачал головой, глядя на Виталика. У него, конечно же, был разговор с Дульсинеей. Я не знал, где она, исчезла из города или осталась тут, Если последнее, то Виталик мог заехать к ней на палочку чая, по старой памяти, или по новому подозрению. «Дуська мне все рассказала», — с усмешкой проговорил он. «Все?» «Даже как сдала меня Шинкареву». «И что ты с ней сделал?» «Отодрал, как последнюю шлюху, на глазах у мужа?» Я вопросительно повел бровью, Виталик приколоться решил или дурным примером заразился. «Шучу. Но знаю, как там все было. Шинкарев, оказывается, еще тот черт». «Был». «Ну да. Дуська пусть живет, а Митьке я все хозяйство отрежу, если он хоть пальцем к ней прикоснется». «Режь. Дерьма не жалко. Митьку и в самом деле не жалко особенно если кто-то другой с ним разберется. Сам я такими делами больше не занимаюсь. Дуська мне теперь не нужна. Пусть Виталик ее хоть вдоль, хоть поперек, хоть крестиком понулику Не смогу я с предательницей, даже если очень захочу. А ведь у меня появится такое желание, если она вдруг заявится ко мне. Чайник закипел, но я не обращал на него внимания. «Да я тоже мараться не хочу, а приходится», — сказал Виталик. «Поговорили мы с человеком, объяснили вежливо, подвинься, мол. Нет, не захотел, мы сами его подвинули. Кто теперь против нас?» Кипяток с шипением выплеснулся из чайника, затушил огонь. Теперь кухню освещал фонарь, висевший над воротами. «Например, менты», — сказал я, перекрывая конфорку. «И ментов прижмем. Наша власть в городе будет», заявил Виталик. «Удачи вам». «Ты с нами». Я пожал плечами. Сам напрашиваться не собирался. Если позовут, пойду, но убивать не стану. «Мокроты не будет», сказал Виталик, будто прочитав мои мысли, немного подумал и пояснил. «Не царское это дело». Незачем нам самим подставляться. Есть люди, которые все сделают за нас. «Где они?» – я кивком показал на дом, в котором находился раненый Санька. «Нет у Виталика никаких киллеров, если он вместе с Санькой на дело пошел». «С отцом спорить бесполезно. У него все по принципу «сделай сам». Ты сколько лет отмотал? А я? А Валера?» «Нет, у меня все по-другому будет». «У тебя?» «Отец меня на хозяйство ставит». Виталик смотрел на меня так, как будто ждал, когда я, наконец-то догадаюсь, поцеловать ему руку в духе сицилийской мафии. «Хороший выбор», — сказал я, скрывая иронию. Виталик был достойным сыном своего отца, такой же нацеленный, жестокий, Готовый идти до конца. Это я сдулся, распустил сопли, а он и дальше пойдет по трупам. С одной стороны, брат заслуживал уважения, но с другой, я очень устал от крови. Давно уже пора остановиться. «Ты в зоне работал?» – спросил он. «Вибролитье, бордюры, плитка, все такое», – ответил я. «То, что нужно. Нам и бордюры пригодятся, и плитка». «Будем город благоустраивать!» Я кивнул, вспоминая, о чем говорил Санька. Шинкарев и строительством занимался, и благоустройством на бюджетные деньги. Почему бы нам не освоить это золотое дно? Неплохо было бы организовать собственное производство. Я мог бы им руководить, зарабатывать на этом деньги и спокойно жить с той же лилией». Я готов был взяться за любое дело, лишь бы не убивать. А Виталик пообещал закрыть мокрый вопрос. «Тихо!» — резко шепнул он. Где-то за летней кухней скрипнул забор, как будто кто-то лез во двор с соседнего участка. Виталик молча вынул из-за пояса пистолет, протянул мне. Я взял его. Какие могут быть разговоры, если враг у самых ворот? Был у Виталика и второй ствол, он оставил его себе. Мимо кухни, мелькая в окне, прошли двое. Виталик тихо передёрнул затвор, я поступил точно так же. Ночные гости тоже были вооружены. Один держал в руке пистолет, а другой вынул из кармана что-то небольшое и тяжёлое. «Граната!» – первым сообразил Виталик и тут же выстрелил. Человек с гранатой успел только разжать усики, но чеку так и не выдернул. Виталик уложил его тремя точными выстрелами в голову, в грудь и шею. Я опоздал всего на мгновение и не попал в своего противника. Он даже успел выстрелить в ответ. Пуля разбила окно и прошла совсем рядом со мной, но это не сбило меня с толку. Я опять нажал на спуск и прострелил мужику голову. «Давай к воротам!» – крикнул Виталик и рванул за кухню. «Вдруг там еще кто-то стоит за забором?» Я, рискуя жизнью, бросился к воротам, но за калиткой никого не нашел. Только где-то вдалеке стронулась с места машина. Я слышал шум двигателя, но не видел даже габаритных огней. Видимо, напуганный водитель не решился включить фары. Неназванных гостей добивать нам не пришлось, они были мертвы. «Давай в машину», – Виталик показал на крузер, который стоял во дворе перед ком-кворотом. Я тяжко вздохнул, открывая крышку багажника. Не хотел я поганить салон кровью, но дело было не только в этом. Снова я вляпался в историю, взял смертный грех на душу. «Когда все это закончится?»